Студия «Медиакнига» представляет Виктор Гюго Отверженные Читает артист Владимир Голицын Часть 1 фантина Книга первая Праведник Глава 1 Епископ Мириэль В 1815 году Преосвященный Шарль-Франсуа Бьен-Веню был епископом в Дине. То был старик лет 70, занимавший епископский престол в Дине с 1806 года. Быть может, не бесполезно, хотя это вовсе не касается сущности нашего рассказа, передать здесь для большей точности те слухи и толки, какие ходили на его счет по приезде в епархию. То, что говорится ложно или справедливо о людях, занимает часто в их жизни, а в особенности в их судьбе, такое же место, как и их поступки. Его преосвященство Мириэль был сыном советника судебной палаты города Экса, следовательно, принадлежал к судебной аристократии. Говорили, что отец, прочивший его себе в преемнике по должности, женил его очень рано, лет восемнадцати или двадцати, что было довольно распространенным обычаем в парламентских семьях. Несмотря на женитьбу, Шарль Мириэль, как рассказывали, продолжал давать пищу для сплетен. Он был хорошо сложен, несмотря на небольшой рост, грациозен, элегантен и остроумен. Первая часть его жизни была посвящена свету и успеху у женщин. Наступила революция, события чередовались. Магистратура, разоренная, преследуемая и изгнанная рассеялась. Шарль Мириэль в самом начале революции эмигрировал в Италию. Жена его умерла там от грудной болезни, которой страдал уже давно. Детей у них не было. Какой переворот произошел тогда в жизни господина Мириэля? Срушение ли старинного французского общества, падение или собственного семейства, трагические или происшествия 93-го года, принимавшие еще более угрожающие размеры в глазах эмигрантов, глядевших на них издали сквозь преувеличение страха, заронили в нем мысль об отречении и удалении от мира? Или посреди развлечений и привязанностей, наполнявших его жизнь, на него внезапно обрушился один из тайных и все сокрушающих ударов, которые прямо задевая сердце, разят человека, способного хладнокровно устоять среди общественных потрясений, ломающих его существование и благосостояние. Никто не мог бы дать ответа на это. Знали только одно, что он возвратился из Италии уже священником. В 1804 году Мириэль исправлял обязанности кюре в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении. В эпоху коронации какое-то незначительное дело по его приходу, собственно какое неизвестно, заставило его приехать в Париж. Между прочими влиятельными лицами он обращался с ходатайством по делу своих прихожан и к кардиналу Фишу. Однажды, когда император приехал с визитом к своему дяде, почтенные кюре, ожидавшие в передней, встретился с его величеством. Наполеон, заметив на себе взгляд старика, рассматривавшего его с некоторым любопытством, обернулся и резко спросил, «Кто этот добряк, смотрящий на меня?» «Ваше Величество», — сказал Мириэль, — «вы смотрите на добряка, а я смотрю на великого человека. Каждый из нас может найти в этом пользу». Император в тот же вечер спросил у кардинала имя этого кюре, И некоторое время спустя Мириэль был удивлен известием о своем назначении епископом в день. Насколько было правды в рассказах, касавшихся первой половины жизни епископа Мириэля, никто не мог сказать положительно. Мало людей знали семейство Мириэля до революции. Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого новоприезжего в небольшой город, где много говорящих ртов и мало мыслящих голов. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и потому что он был епископом. Но в конце концов толки, к которым примешивалось его имя, были не более как толки, шум, болтовня, слова, даже менее чем слова, звяки, по энергичному выражению южного наречия. Как бы то ни было, но по истечении девяти лет его пребывания епископом в Дине, все эти росказни, все эти Темы разговоров, занимавшие на первое время маленький городок и маленьких людей, были окончательно позабыты. Никто не посмел бы заговорить о них, никто не посмел бы о них напомнить. Епископ Мириэль приехал в день в сопровождении старой девицы, мадмуазель Батистины и старушки по имени Маглуар, бывшей служанки господина Кюре и получившей теперь двойное звание – горничной барышни и экономки его преосвященства. Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худенькая и кроткая особа. Она олицетворяла идеал, выражаемый словом «почтенная», так как для женщины, по-видимому, необходимо быть матерью для того, чтобы сделаться достопочтенной. Красивой не была она никогда. Вся жизнь ее, представлявшая ряд добрых дел, Наложила на нее печать чистоты и ясности. Старее она приобрела то, что можно было бы назвать красотой доброты. То, что в молодости было худобой, казалось взрелой лито воздушностью, и что-то ангельское просвечивало сквозь эту прозрачность. Скорее дух, чем девственница. Она казалась сотканной из тени с намеком плоти для того, чтобы признать в ней женщину. Луч света, облеченный в призрак материи, большие опущенные глаза — предлог для того, чтобы душе было в чем держаться на земле. Мадам Маглуар была маленькая старушка, белая, пухлая, деятельная, вечно задыхавшаяся, во-первых, вследствие постоянного движения, во-вторых, вследствие астмы. По приезде преосвященный Мириэль был водворен в епископский дворец со всеми почестями, предписанными императорскими декретами, отводящими место епископу непосредственно вслед за начальником штаба. Мэр и председатель совета сделали ему визиты первые, а он со своей стороны поехал с первым визитом к генералу и префекту. Когда обустройство на новом месте было окончено, город стал ждать, чтобы епископ выказал себя на деле.